Единственное логичное заключение, к которому пришли исследователи, сопоставив все факты, таково. Обитавшим в пещере людям задняя часть грота служила хлевом для домашних животных, остальная часть пещеры – жильем. Первые поселенцы Патагонии ловили гигантских ленивцев еще детенышами, И за толстой стеной в пещере растили и кормили рубленым сеном. Возможно, в подземелье, как в краль загоняли взрослых мелодонов. Когда все это было? Полагают, от 7 до двенадцати тысяч лет назад. Уже после того, как в Европе и Сибири вымерли все мамонты. Проворный простак. Говорят, что Жорж кювье так хорошо изучил соотношение органов животных, что по одной лишь кости, по одному зубу мог сказать, как вымерший зверь выглядел, где жил, чем питался и какой у него был нрав, хищный или миролюбивый. Станем и мы на время зоологическими детективами, и попробуем определить повадки и образ жизни зверя, о котором известно гораздо больше, чем знал Кювье. Итак, требуется доказать, где живет, как живет, что ест и кто он, если дано. Первое. Зубы без эмали, резцов нет, цвет зубов темно-коричневый, почти черный. Второе. Губы твердые, ороговевшие. Третье. Желудок большой, многокамерный, с мускулистыми жующими отделами, выстлан изнуты твердой тканью. Четвертое. На задних лапах три. На передних два или три длинных, до семи с половиной сантиметров, изогнутых крюками когтя. Пятое. Шерсть жесткая, серо-бурая, с зеленоватым оттенком от множества микроскопических водорослей, поселившихся среди волос. Много здесь и других поселенцев – жуки, клещи, яйца, личинки, трех видов бабочек, огневок, которые, по-видимому, питаются микроскопической зеленью, живущей в волосах. Шестое. Ворс шерсти направлен не сверху вниз – от спины к брюху, как у всех нормальных зверей, а снизу вверх, так что макушка, из которой, как из эпицентра, расходятся волосы и волосяной пробор, располагается не на хребте, а на брюхе. Седьмое. Положение печени тоже необычное. сдвинуто к спине, лежит между хребтом и желудком и нигде не касается стенок живота. Восьмое. На мышцах конечностей чудесная сеть, густое переплетение мелких кровеносных сосудов. Девятое. Ушки крохотные, морда. Впрочем, достаточно и того, что мы уже знаем. Начнем экспертизу с зубов. Нет эмали на зубах у китов, неполнозубых, трубка зубов. Здесь мы, кажется, можем сделать некоторый выбор – Так как зверь наш явно сухопутный, то, отбросив китов, исходя из уравнения с двумя неизвестными, нет эмали, нет резцов, выбираем неполнозубых и трубкозубов, у которых обе эти недостачи, так сказать, в наличии. Зубы почти черные. Темные зубы у грызунов и землероек буразубок у этих лишь концы зубов. Но, увы, причина здесь в темном цвете — эмали. А у нашего неизвестного эмали нет совсем. Однако у толстотелых обезьян из рода коллобус зубы чернеют от чрезмерного потребления всякого рода древесной листвы. Может быть, и наш зверь стал чернозубом по той же причине. запомнив это, перейдем ко второму пункту, твердые ороговевшие губы, который, по-видимому, подтверждает наш предварительный вывод. Он ест много листвы, потому губы и ороговели, чтобы срывать ее, раз нет резцов. Пункт третий вполне с этим согласуется. Желудок совершенно очевидно приспособлен для переваривания и перетирания силоса. пункт четвёртый когти ну прямо крюки на которых подвешивают туши в мясных лавках висеть на них можно отлично но вот ходить с такими роговыми кошками на лапах едва ли возможно к самым странным заключениям приводит однако исследование шерсти ворс направлен снизу вверх у других зверей В обратном направлении от спины к брюху, за немногими исключениями, например, на предплечьях обезьян. Такое положение ворса лучше защищает от ливней. Вода, стекая по естественному уклону волос сверху вниз, под шерсть особенно не проникает. Вывод может быть только один. Большую часть жизни он проводит вверх ногами. но не ходить, не ползать ногами вверх практически невозможно. Если, если только не передвигать их по какой-нибудь опоре вверху, за которую цепляются когти, крюки, например, за древесный сук. На ветках растут листья. Вспомним, что зубы, губы, желудок доказывает, он их ест. Зелёный оттенок шерсти, маскировка в зелени, водоросли, жуки, клещи и бабочки с комфортом поселившиеся на живом звере. Он, значит, малоподвижен. Ветрам и палящим узной недоступен. Исключительный домосед. А дом его в тени листвы и в климате тёплом и сыром. иначе все водоросли засохли и погибли бы пункт 7 с этими выводами согласуется отлично от того и печень сдвинута к спине под желудок чтобы своей тяжестью орган весьма массивен не давить на него на сердце и легкие, когда зверь висит спиной вниз тогда и печень внизу под всеми органами и те освободившись от лишней нагрузки, функционирует без помех. Но почти найденному уже решению противоречат, казалось бы, два последних пункта. Восьмой. Селезенка по структуре похожа на селезенки быстроходных и неутомимых в беге животных. И девятый. Чудесная сеть переплетенных артерий, которая снабжает мышцы конечности дополнительными дозами кислорода в минуту напряженной работы. Кровеносные сосуды у нас и у зверей всюду замкнутые. Один переходит в другой, нигде не обрываясь. Но вот селезенка, большой гладкий боб в левом, Водреберье подчиняется закону замкнутого кровообращения лишь наполовину. Строгая замкнутость капиллярной сети в селезенке тоже есть, но местами она нарушается, и кровь свободно изливается в ткань органа. Селезенка впитывает ее как губка и приберегает для нужного момента. Такой момент может наступить во время физического напряжения. Тогда селезенка быстро сокращается – кто не чувствовал внезапную боль в левом боку, когда быстро бежишь, и выбрасывает в кровоток дополнительную порцию крови. Боб при этом как бы производит переливание крови собственными силами. И чем больше резервы крови хранит селезенка, тем лучшую службу может сослужить она быстроходному зверю, когда потребуется ему второе дыхание. Вполне понятно, что для лошади, скажем, или собаки такая оперативная селезенка весьма необходима. А малоподвижному зачем она? Решение, по-видимому, можно найти и здесь. Селезенка типа лошади нужна и зверю типа улитки. В неподвижности или движение малым не требуется много крови для питания тканей, Излишки ее, вышедшие из игры на это время, и хранятся в обильных кровяных депо селезенки, чтобы, когда двигаться энергично, насколько позволяет природа, влить в кровоток нужные теперь резервы крови.